Глава четвёртая. Второй в роду. Сделал я всё правильно. Только изделия изначальных забыли предупредить, чем может обернуться эпический обряд возрождения жизни. Старательно собранный контур активировался, и мой личный запас псиэнергии мгновенно опустошился. Затем не менее стремительно пытался восстановиться. И так несколько раз подряд. Хорошо, корректор был на чеку и постоянно следил за состоянием своего носителя. Можно было не беспокоиться о мельтешащих ю единицах внутренней энергии. Внедрение искр жизни разумным, уставшим цепляться за существование, обошлось мне в 20 миллионов п э не меньше. Псиконструкт уверенно работал. От меня уже практически ничего не требовалось, кроме своевременной подачи энергии, как вдруг неожиданные изменения коснулись и моей сущности. Чувствительность восприятия увеличилась. Через минуту я полностью контролировал пространство целой звездной системы. Но на этом мои приключения не закончились. Потраченная при активации пси-энергия моментально восстановилась и, словно не заметив границ моего внутреннего средоточия, продолжала пополняться. Прошло всего несколько секунд, и мой личный запас энергии стал богаче на 30 миллионов п Такого изменения я никак не ожидал. Даже не подозревал, что мастер псионики способен пережить подобное и не лопнуть. А может, это искры жизни наградили меня новыми возможностями? Помнится, хранители просили посмотреть за ними всего пару циклов, и я согласился. Никто не ожидал, что два цикла растянутся на два десятилетия. Каждый день искры питались моей пси-энергией, спокойно развивались в моем духовном поле и ни разу не напомнили о себе. Расход был незначительный, я незаметно вбухал в постояльцев целое море п э Теперь малыши с радостью приняли свое предназначение и отблагодарили меня укрепленным средоточием. «Святые звезды, вот в чем секрет Грандов!» Дари жизнь, и потраченная сила вернется к тебе приумноженной. Пусть так. Но как поступает мастер псионики, не имеющий искра жизни? Хорошо, что у меня их полтора миллиарда. Хотя всех нуждающихся в вере реальности и миллиардам другим вряд ли спасешь. И поэтому разумная жизнь так ценится во всей Вселенной. Кстати, не мешает поинтересоваться, что используют псионы, если обрести искры жизни им не удалось. Ну вот забыл узнать самое главное, сколько всего в мире осталось Минадариев. Как безответственно. А если их окажется миллиардов десять? Не стоило обещать помощь каждому угасающему представителю империи Джувиан. с л а в ы и з н а ч а л ь н о м Обряд не прекращался и возрождение продолжалось. Немного успокоившись, я заметил, что стал очень хорошо чувствовать мировое информационное поле. Эту неожиданно приобретенную возможность можно зачислить в самые приятные бонусы. Раньше мне требовалось создать несколько специальных пси-конструктов. Теперь же я без посторонней помощи рассекал в необъятном океане мировой информации. Главное — не потеряться от радости. С непривычки легко утонуть в потоках, захвативших твое внимание и уводящих как можно дальше от реальности. Бесконечное информационное пространство притягивало своими загадками. Разве вымирающие Минодарии могут быть интересными? Подумаешь, злобные тени угрожают существованию какой-то расы. Еще чуть-чуть, и передо мной откроется самое непостижимое, безгранично привлекательное и манящее. Где-то на краю сознания пискнуло. Носитель, не стоит задерживаться в информационном поле. Для разумного, не утратившего эмоции, бессистемное впитывание данных опасно. у с и л и е м воли я заставил себя вернуться на астероид и продолжил наблюдение за обрядом. Потом узнаю у арбитра, как псионы сохраняют ясность ума и невредимыми возвращаются из океана и н ф о р м а ц и и Пока я разрывался между новыми возможностями и внутренними переживаниями, искореженные телами н а д а р и е в постепенно меняли форму. Пространство, на котором собрались несчастные, наполнилось светом. Все грани сложного псиэнергетического конструкта жизни вспыхнули и растаяли. Передо мной открылось плато, заполненное представителями Империи Джувиан. Они мало напоминали те убожества, которые умоляли дать им последний шанс. Высокие и пропорциональные представители древней расы выглядели настоящими красавцами. Цивилизация Минодарев и действительно состояла из гуманоидов. Их физические оболочки обладали явными признаками двух самых распространенных во Вселенной биологических полов — мужского и женского. Ростом новоиспеченные красавицы не уступали своим возрожденным соплеменникам. В каждой женщине было не меньше двух метров, а рост мужчин доходил до двух с половиной. Все гуманоиды были облачены в скафандры, обладающие собственным немалым запасом энергии. Лица и свободные участки кожи выделялись неестественной белизной. Глаза излучали яркий синий свет. Я ожидал, что преобразившиеся разумные будут смеяться и плакать, Ведь эксперимент завершился удачно, как тут не обрадоваться? Обновленные и Минадарии до сих пор не издали ни одного звука и не сделали ни одного лишнего движения. В полной тишине они опустились на одно колено и повернули ко мне свои бледные лица, резко очерченные холодным сиянием глаз. Самоуверенность тихо испарилась, и внутри поселилось неприятное беспокойство. К чему эти странные приготовления? Не дай звезды, эти древние захотят обожествить меня. Достаточно архов, которые поторопились признать меня своим создателем, даже не поинтересовавшись, согласен ли я. т ф у т ф у Не молчи, — требовательно пискнул нескромный симбиот. — Ты же видишь, они ждут твоего слова. — э э вот как-то так. Растерянно произнес я, и лица разумных услужливо расплылись в большое бело-голубое пятно. «Надеюсь, получилось неплохо. Вы ведь так и выглядели, пока мутации не перестали быть обратимыми». В глубине толпы зародился легкий ментальный шум. Затем из рядов светлоголовых гигантов выступил, наверное, самый высокий. й м о не уверены, что раньше Минадарии выглядели именно так. Голос разумного оказался сильным. Язык, на котором он изъяснялся, был мне неизвестен». Ни к чему псион узнать множество языков. Живое существо можно понять и по-другому. Любой разумный, прежде чем соберется произнести фразу вслух, обдумает ее и невольно создаст ментальный аналог. А я с легкостью выделю содержание будущей фразы из ментального поля собеседника. Даже если потребуется ответить на незнакомом языке, я могу отправить необходимый ментальный образ обратно и дополнить его подходящими вербальными знаками. Так я и сделал. Вычленить эмоционально окрашенные мысли представителей империи Джувиан не составило труда. «В хрониках сохранились образы наших предков, еще не затронутых изменениями», — продолжил разумный. «Хоть нас разделяют сотни тысяч циклов, тебе удалось полностью восстановить структуру наших оболочек и, кажется, значительно их улучшить». «Малой, ты закончил дело наших предков». добился совершенства наших оболочек!» «Хм...» — задумчиво произнес я. «Значит, я все-таки перестарался. Надеюсь, мое вмешательство в процесс эволюции м и н о д а р и е в не закончится так же печально, как эксперименты ваших предков. А почему все встали на колено? Не лучше ли вернуться к изучению новых оболочек?» «Аркон, прими нашу искреннюю благодарность!» «Я, помощник хранителя старшего рода Минодарев, прошу помощи для остальных представителей моей расы. Совет хранителей рода уже знает, что обряд возрождения жизни прошел успешно. Ты сумел исправить то, что стало для нас последней непосильной ношей. Малой, я готов предложить тебе вечное служение моего народа в обмен на спасение всех Минодарев». «Ну вот, только что цеплялись за жизнь, а теперь предлагают вечное служение», — обреченно подумал я и ментально добавил. «Прежде чем я дам согласие на возвращение к жизни ваших соплеменников, необходимо кое-что уточнить. Где находятся ваши звездные системы и сколько всего осталось Минадариев?» «Чтобы вернуться домой, кораблям хватит двух декад. Нас осталось совсем немного». Чуть больше миллиарда наследников некогда огромной и могущественной расы ждут твоей помощи, Маллой. Не переживай, нам не придется посещать все планеты, на которых остались Минодарии. Если ты согласишься, хранители рода быстро переместят всех на одну планету. Мы достойно примем любое твое решение. Для начала я прошу всех встать. Застывшие на коленях разумные, чьи светящиеся глаза, не мигая, смотрели только на меня, мешали сосредоточиться. А теперь мне потребуются точные координаты звездного объекта, на котором соберутся Минадарии. Я не могу тратить декады на п у т е ш е с т в и е и готов долететь на своем корабле. Начинайте перемещать страдающих разумных. Скоро я буду на месте, и мы сразу проведем обряд возрождения жизни. Ничего себе! Удивлённо пискнул симбиот. «Далековато находится эта планета!» «Хорошо, что у них есть координаты», — усмехнулся я. «Переместитель мигом нас домчит. А вот телепортироваться так далеко и точно у меня не получится. Прыжок будет слишком длинным, и больших отклонений избежать не удастся». Пока мы с Крохой обсуждали детали предстоящего путешествия, обновлённые ими на Дарии незаметно вернулись в недра планетоида. Рядом со мной остался только помощник хранителя старшего рода. Я невольно оглядел опустевшее плато и повернулся к ожидающему разумному. «Пока меня не будет, вы должны задержаться в звездной системе Милигау и наладить контакт с королевами-матками архов. Скоро мы с ними встретимся. Вам придется кое-что сделать для меня вместе с королевами и моими дублями». Несколько минут ушло на посвящение Минодария в план предстоящей битвы. Хорошо быть псионом и иметь многопоточное с о з н а н и е д в а т ь потоков успешно справились с созданием череды ментальных образов, поясняющих, что к чему. Помощник хранителя рода внимательно выслушал меня и напоследок решил удивить. Он активировал псиэнергетический конструкт незыблемости намерений и торжественно произнес — Я, родившийся в искривленном мире и утративший надежду на будущее, приношу личную клятву мастеру псионике м а л о ю Клянусь своей сущностью и всеми оболочками, что буду выполнять все поручения и приказы во благо отдающего их. С этого момента я снимаю с себя обязанности помощника-хранителя ушедших душ. Моя воля и моя жизнь отныне принадлежат м а л о ю Псиконструкт вспыхнул в пространстве и исчез. «Между нами установилась незримая и все же ощутимая духовная связь. Теперь у меня появился добровольный помощник, к тому же и сильный псион». «Да, этого я точно не ожидал. Достаточно того, что целая раса архов признала меня своим создателем. Интересно, что будет, если получится исправить искалеченные оболочки всем м и н о д а р и е м Не знаю, что чувствует обычно настоящий Создатель, а меня переполняла уверенность в собственном величии в перемешку с тревогой. Нести ответственность за целую расу будет непросто. И ведь никто искренне не поддержит меня, бедного, не объяснит, достоин ли малой всего этого. Мне пришлось согласиться. Я принимаю твою клятву, Псион. От меня требуется соблюсти какой-нибудь обычай, или слово истинного псиона одинаково для всех р а з Гигант отстраненно продолжил, будто не расслышал. Духовная связь между нами неразрушима, и суть клятва неизменна. Я буду существовать, пока ты живешь. Когда твой путь подойдет к концу, и ты окончательно развоплотишься, я умру. Одна просьба, малой. Ты должен дать мне родовое имя. с этого момента я принадлежу к твоему роду у меня и рода то нет растерялся я тщетно призываю симбиота на помощь какой негодяй понимает что я в затруднении и делает вид что занят значит я буду вторым в твоем роду п р о д о л ж и л мой новый помощник имя задумался я хорошо нарекаю тебя именем из языка изначальных ты будешь сан к а м е что значит «первый вставший под руку». «Да будет так», — торжественно согласился Сан к а м е н «Возрожденные и м е н а д а р и и готовы встретиться с королевами-матками архов и выполнят любое распоряжение твоих дублей, малой. Я лечу с тобой. Хранители рода ждут нас на столичной планете». Я решил освоить межзвездное управление переместителем и не стал сразу погружаться в самые нижние слои гиперпространства. Так приятно было наслаждаться возможностями своего необыкновенного корабля. Я перешел на пятый ярус и начал серию прыжков с сорок пятого слоя. На перемещение от одной звездной системы до другой у меня уходило минут десять, не больше. Ну, если бы я опустился на десятый ярус, то мое недолгое, но достаточно далекое путешествие завершилось бы сразу. На нижних ярусах время ничего не значит. Вселенная считает тебя своей неотъемлемой частью и подчиняется твоей воле. Вот только расход пси-энергии при таком перемещении очень высок. Так что допрыгаю потихоньку на пятом. Заодно расспрошу своего неожиданного помощника об устройстве империи Джувиан. Модель общества Минадариев оказалась чрезвычайно запутанной и сложной. Она опиралась на социальный рейтинг разумных, совсем не похожий на используемый в империи Батчат. Несколько основных и куча дополнительных оценок деятельности разумного позволяла развиваться, получая помощь от других членов своего рода. Если Минодарий приносил ощутимую пользу всему обществу, то он мог претендовать на место в Совете по управлению империей, наряду с хранителями рода. Роду, который был представлен в Совете большим числом разумных, присваивали звание старшего. Хранитель старшего рода обладал определяющим голосом в Совете по управлению империей Джувиан. Параллельно действовала независимая духовная структура, которая отслеживала чистоту помыслов и обеспечивала сохранение наследия предков. К последней имел отношение о в недавнем прошлом Сан-Камен. «Не только у них запутанная структура общества», внезапно встрял в рассказ моего помощника симбиот. «У архов тоже все непросто, хотя они придерживаются строгой иерархии». «Я понимаю, что ты был сосредоточен исключительно на королеве и переживал только о том, чтобы твое обращение услышали в каждом а с т е р о и д и у л ь е Вникать в вопросы построения общества архов тебе, естественно, было некогда». «Да чего у них-то может быть сложного?» — не согласился я, намеренно провоцируя Кроху. «А что такого? До цели еще прыгать и прыгать». зато теперь мне гарантирован продолжительный монолог, насыщенный яркими эмоциями переполненного информацией симбиота. Послушаю и решу, экономить мне энергию в следующий раз, или лучше передвигаться побыстрее. Цивилизация архов формировалась без контроля со стороны своих создателей. Твои соплеменники, Лой, просто не успели завершить свой грандиозный проект. Архи знали, для чего существуют, но не имели понятия, как реализовать свое предназначение. Они сотни тысяч циклов развивались самостоятельно и прошли через многое, прежде чем достигли сегодняшнего положения. Их общество изначально неоднородно. У архов нет звездных систем, которые они считают своими. Эволюция позволила им создать уникальную общность, где каждая популяция ограничивалась кораблем-ульем. Особи, обитающие в ульи, придерживаются заложенной создателями иерархии и объединены единым сознанием. В главе каждого корабля астероида архов стоит своя королева. В случае необходимости королевы способны одновременно подключить к единому сознанию все ульи. Сотни тысяч таких астероидов качует по нашей галактике. В самом маленьком улье наберется тысяча особей, а в крупном спокойно уживается тысяч сто архов. Иногда популяция доходит до миллиона. Королева отличается самой крупной физической оболочкой и всегда является сильнейшим псионом. Среди обитателей Улья выделяются воины. Трёхметровые, невероятно подвижные особи, полностью покрытые бронёй. Они заняты исключительно войной. Их главное оружие — собственные конечности. Хитиновый слой, из которого они состоят, меняет свои свойства с помощью пси-энергии, мгновенно превращаясь в смертельные лезвия и тяжелые молоты. От таких конечностей не спасут и лучшие доспехи Содружества. Да что там говорить, пятерка воинов-архов за несколько секунд крошит боевых дроидов с активной п с и б р о н ё й Это очень серьезные противники, мастер. Но далеко не все вулья отдают предпочтение с р а ж е н и я Есть ученые и рабочие. Не поверишь, носитель, некоторые особи предпочитают искусство. Вот только мне не удалось разобраться до конца, что архи включают в это понятие. Их творчество представлено исключительно ментальными программами, насыщенными пси-энергией. И чем сильнее в программе степень возбуждения, тем ценнее она для особи. Короче, надо разбираться. Вообще-то архи мне понравились. Признайся, носитель, ведь ты не заметил самого главного. До твоего появления в роли создателя общество архов не отличалось однородностью. Между астероидами-ульями заключались своеобразные союзы, и даже возникало подобие альтернативной государственности. Да что там говорить, обитатели ульев с удовольствием резали, защищаясь от противника, и сами нападали первыми. Зато теперь все изменилось. Архи признали тебя создателем, и заложенная в них генетическая программа запустила механизм беспрекословного подчинения. Это не просто слепое повиновение сильному. Нет, им удалось найти того единственного, кто приведет их к главной цели. Короче, твои милейшие убийцы — гроза всех разумных сообщества, ждут твоего приказа. Пожалуй, следует подумать, что сделать с этим милым сообществом после достижения нашей общей цели — «Ну что, носитель, у тебя есть подходящие идеи?» «Вот ты задвинул!» Я с удивлением уставился на важного кроху, который беззастенчиво грелся в лучах собственного тщеславия. «А почему тогда ты не рассказал мне о самых мелких архах?» «Каких таких мелких?» Моментально сжался кроха, не подозревая, что мелких архов я только что выдумал. «Ну как же, тех, которые не выше моего колена!» Добил я этим нехитрым сравнением научного зазнайку. Впрочем, я забыл. Это же тайна, о которой тебе лучше не знать. — Нулой, миленький, — пискляво взмолился любитель самой вкусной информации. — Расскажи мне о мелких архах, пожалуйста. — Нет, у тебя нет допуска к секретам такого уровня. Вот подрастешь, тогда посмотрим, можно ли доверить тебе такую секретную информацию. Кроха обиженно замолчал. Я был уверен, что все его аналитические способности и вычислительные мощности направлены на поиски того самого уровня секретности. Теперь корректору больше всего хотелось узнать, что за маленькие архи скрываются в астероидах ульях. Вот так мы и летели дальше. Крохом учительно размышлял, а я занялся самым серьезным для Псиона делом. Я отдыхал.